Мы еще не знали, чем закончится рассказ мыши из конюшни и ждали продолжения. Вернулась ли на скотный двор злая сорока-колдунья? Изменился ли после такого ужасного приключения озорник? Но мы не получили ответа на все вопросы, которые так и вертелись у нас на языке. У входа в зал послышался шум. Кто-то взволнованно зашептался. Чей-то голос потребовал, чтобы его немедленно пропустили к доктору Дулитлу. Белая мышь, как ужаленная, вскочила с места. Неслыханно, кто-то осмелился вторгнуться в их клуб без приглашения. Мало того, он еще перебил рассказчицу на самом интересном месте. «Да как ты смеешь!» — запищала белая мышь. «Доктор Дулитл занят важным делом!» Незваный гость протолкался сквозь толпу. Это был запыхавшийся от долгого бега мышонок. «А у меня к нему тоже важное дело!» — отмахнулся он от белой мыши. «Пожар!» «Где пожар?» — возвизгнула белая мышь. «Пожар во дворце графа Уизлоби!» — продолжал мышонок. загорелось в подвале, а все люди во дворце спят». «Может случиться беда!» — воскликнул доктор и вскочил с места. «А почему они все спят?» — он взглянул на часы. «Ах да, уже за полночь!» «Весь подвал забит дровами!» — взволнованно рассказывал мышонок. «К счастью, они еще не загорелись!» «Мы с женой свели себе гнездо среди поленицы и вывели там пятерых малышей». И вдруг этой ночью непонятно как загорелась сваленная в углу мешковина. В подвале полно дыма. Скоро станет нечем дышать, и дети задохнутся. А вынести их из подвала в сад нельзя, потому что хозяин держит у себя полдюжины котов. Если огонь хватит дрова, мы пропали. Нам неоткуда ждать помощи, поэтому моя жена послала меня к вам. Прошу вас, спасите моих детей. «Бегу!» — воскликнул доктор и нырнул в узкий подземный ход. Я бросился вслед за ним. Мы в спешке так топали ногами, что было слышно, как над нами содрогается здание машинного клуба. Стаббинс, сказал доктор, когда мы выбрались наружу: — «разбуди бедокура и бегите вместе с ним к дворцу графа». Но прежде отправил Скали за Мэтьюзом магом Он вырвал из записной книжки листок и что-то на нем написал. «Вот записка для пожарных. Пусть Скали передаст ее Мэттьюзу, но, боюсь, пожарные приедут слишком поздно». Джон Дулиттл вручил мне записку и убежал в одну сторону, а я помчался в другую. Разбудить его и растолковать ему, что к чему, было делом одной минуты, а вот с Бедокуром мне пришлось провозиться четверть часа. «Вставай, Бедокур, вставай, миленький!» — теребил я его за плечо. Но наследник короны у Малишингу прямо не хотел просыпаться. Выручила старушка Полли. Она уселась к нему на груди, как в те времена, когда мы плавали на ржанке, громко крикнула. «Свистать всех наверх!» Бедокур мгновенно вскочил, потом открыл глаза и начал изумленно озираться. «Я...» — бормотал он. «Мы...» — так мы же не на ржанке. Пока он полусонно одевался и натягивал башмаки не на ту ногу, я объяснил ему, что и где горит. Дворец графа Уизлоби был самым большим и богатым поместьем в окрестностях Падлеби. Он располагался неподалеку от города, среди садов, полей и лугов. Его хозяин, граф Генри Уизлоби, получил его в наследство совсем недавно скоропостижно скончавшегося дяди. Вместе с этим дворцом старый граф Дорнтон, так звали покойного дядю, оставил племяннику еще полдюжины поместья в разных концах Англии и Шотландии. Но графу Уизлоби приглянулось именно это поместье, и он жил в нем безвыездно. Сначала жители Падлиби удивлялись такому пристрастию графа, но со временем даже привыкли и перестали судачить об этом. Ворота во дворе всегда были закрыты, и всякий, кто хотел войти, должен был для начала предстать перед сторожем. Когда я с бедокуром подбежал ко дворцу, доктор уже давно стоял там и изо всех сил колотил в ворота, пытаясь разбудить сторожа. Но сторож не отзывался. Ворота были крепко-накрепко заперты, а вокруг дворца тянулась высокая каменная ограда, настолько высокая, что нечего было и думать перепрыгнуть через нее. «Боже, праведный!» — восклицал доктор, ударяясь размаху кулаком в ворота. «Да чего же крепко они спят? Пока их добудешься, сгорят не только дрова в подвале, но и весь дворец. Может быть, сторож куда-то ушел?» «Нет», — запыхавшимся голосом возразил Матюсмак. Мак. «Он только-только к нам присоединился. Сторож все время присматривает за воротами, а если его ходит куда-то, то его подменяет жена. Попробую-ка я бросить камень в окно старушки». Он поднял с дорожки камень, размахнулся и швырнул его за ворота. Послышался звон битого стекла, а за ним разгневанные голоса. Через мгновение дверь старушки распахнулась, и оттуда вышел мужчина со старинным кремниевым пистолетом в руке. В другой руке он держал свечу в тяжелом бронзовом подсвечнике. Подсвечник выглядел не менее угрожающе, чем пистолет. Ворота приоткрылись, и в щели выглянуло сначала дуло пистолета, а затем перепуганное лицо сторожа. «Успокойтесь, пожалуйста», — сказал сторожу Джон Дулитл. «Я пришел к вам, чтобы предупредить. У вас пожар в подвале. Впустите меня и разбудите всех во дворце». «И не подумаю», — заупрямился сторож. «Знаю я вашего брата-взломщика. Вы и не то наплетете, чтобы забраться в чужой дом. Зачем это вам понадобилось бить окно сторожки? И откуда вы знаете, что в подвале горит?» Доктор Дулитл не был бы доктором дулитлом если бы он не брякнул. «Мне сказала мышь». Сторож шалело уставился на доктора. Тот понял, что сказал лишнее, попытался исправить положение, но только ухудшил его. «Да какая вам разница, откуда я знаю, что во дворце пожар? Пропустите меня, пожалуйста, неужели вы мне не верите?» «Нет, не верю», — сказал сторож, и хотел было захлопнуть ворота перед носом подозрительных незнакомцев, которые плели не весь что про пожар и мышей. Если бы ему это удалось, то огонь в подвале охватил бы дрова, а скоро и весь дворец вспыхнул бы, как факел». Но, к счастью, в дело вмешался Мэтью Смак. Он рванул ворота на себя, выхватил у сторожа пистолет, а бедокур подсвечник. Крепость была взята штурмом. Не успел остолбеневший сторож прийти в себя, как пистолет и подсвечник полетели в кусты. Его самого оттолкнули да так, что он растянулся на клумбе, а злоумышленники уже умчались ко дворцу. Боюсь, и здесь нам придется потратить не меньше времени, чтобы кого-нибудь разбудить, проворчал Мэтю Смак. Он заорал благим матом. «Пожар!» и вдруг помчался назад к воротам. Пока мы продолжали орать «Пожар!», он вернулся с кремниевым пистолетом сторожа и выстрелил в воздух. В окнах зажегся свет. Мертвый до того дворец начал оживать. Послышались тревожные голоса. «Пожар!» — доктор уже хрип от крика. «Откройте дверь, впустите нас!» Через несколько мгновений заскрипели засовы. Дверь открылась, и на пороге предстал старый слуга. «Я нигде не могу найти хозяина!» — сказал он Джону Дулитлу, Его нет в спальне. Наверное, он сегодня лег спать в другой комнате. Всех остальных я уже разбудил. Джон Дулиттл выхватил у него из рук горящую свечу и спросил. — Где у вас тут вход в подвал? Покажите мне дорогу туда. Старый слуга недоуменно пожал плечами. — Наш хозяин никогда не ночует в подвале. Там вы не найдете никого, кроме мышей. — Их-то мы и ищем, — ответил доктор опешившему слуге. — Покажите мне, как пройти в подвал.